Глава сорок Дорогая Джоанна. Дорогая Джоанна, как вы можете видеть по адресу, я вернулся домой, в Хемпстед. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше, хотя я уже не совсем уверен в том, что согласен с этим изречением, но хватит об этом». Я хочу выразить вам свои наилучшие пожелания и рад слышать о том, что приготовления к похоронам у вас идут по плану. Конечно, я нисколько не сомневаюсь, что ваш дядя был прекрасным человеком, и вам его будет очень не хватать. Мне очень жаль, что я в свое время не успел узнать его получше. Сейчас я сижу с ручкой в руке и пытаюсь придумать, как лучше описать вам свои последние несколько дней. Когда мы с вами расстались, я понятия не имел, чего хочу добиться». Вот почему этой темы в беседе совсем не касался. Мне также казалось, что я был с вами не вполне честным, когда упомянул об умонастроении преподобной Руфи. После того, как она прислала сообщение, я ей позвонил и услышал, что она в самом деле была очень расстроена. О причине ее погружения в этот мрак догадаться нетрудно. Все дело в ее брате Дональде. Она не описывала его внешность, но я и так смог представить его себе» весьма крупный мужчина с толстой шеей и плоским лбом. Впрочем, это просто мои фантазии. Я почти уверен, что он с таким же успехом вполне может быть маленьким и плюгавеньким человечком. Но я все равно представляю его себе как отъявленного хулигана, кем Дональд в этом не может быть никакого сомнения и является. После своего к нему визита, который, как вам известно, был предпринят Руфью ради примирения с братом, эта бедная женщина была буквально раздавлена. Похоже, ее брат Дональд припомнил ей все ее детские проступки, за которые ее наказывали родители. Да еще для пущей убедительности добавил кое-что от себя лично. Мне кажется, больше всего ее уязвило обвинение в том, что она по природе своей эгоистка, любит только себя, и в ней нет ни капельки христианской веры. Одним словом, она недостойна той роли, которую на себя взяла». Я все же думаю, что со временем душевные раны, полученные ею от его нападок, благополучно заживут. Тем не менее, у меня остается чувство, что ее сильно беспокоят некие глубоко личные моменты, которые, как она считает, придают его точке зрения серьезный вес. Наш разговор окончился ничем, однако я все же надеюсь, что он хоть в какой-то мере помог ей утешиться. Тем не менее, беспокойство меня не покинуло» поэтому я и отважился предпринять эту небольшую поездку. Видите ли, Джоанна, я решил навестить ее приход и самому лично разобраться в том, существовали ли некие иные причины, побудившие ее бежать. Я ведь сразу почувствовал, что она рассказала нам с вами далеко не все. Мне вовсе не хотелось совать свой нос в личную жизнь преподобной Руфи, однако меня одолевало сильное желание помочь ей, насколько это в моих силах, но для этого мне нужны были все факты». В связи с этим последние несколько дней я провел в Уорвикшире, общался с ее прихожанами, членами общины, а также с ее коллегами. Я даже присутствовал на службе. Сообщаю вам об этом, потому что знаю, это вызовет на ваших губах улыбку. Ниже я попытался вкратце систематизировать полученные мною сведения. Оставаясь аналитиком и бумажным червем, я разбил их на тематические рубрики. 1. Окружающая обстановка. «Приход расположен в холмистой сельской местности и в связи с этим имеет много приятных аспектов. У меня создалось впечатление, что здесь некогда была весьма необычная деревушка, которая, постепенно разрастаясь, с годами превратилась в поселение, представляющее собой нечто среднее между городком и поселком. Тут есть несколько магазинчиков и два паба с гостиничными номерами. Я остановился в одном из них под названием «Лиса и собаки» и был весьма радушно принят его хозяевами, мистером и миссис Бартон. Церковь, в которой служила преподобная Руфь, находится в центре поселения. Она очень старая, некоторые части ее сохранились еще с нормандских времен. 2. Церковная община. В церковь меня пригласил курат по фамилии Гордон. Мне кажется, это тот самый бывший городской житель, о котором Руфь нам рассказывала. Ему было что самому мне поведать, но в ходе беседы он познакомил меня и с другими прихожанами. Община в основном состоит из уже довольно пожилых местных жителей, и, судя по некоторым замечаниям за чашкой кофе, в течение нескольких месяцев после отъезда преподобной Руфи число прихожан значительно поубавилось. «Возможно, Джоанна, мои заметки — не совсем подходящее место для личных размышлений», но я должен признаться, что за моей озабоченностью я частенько прятал предназначенную нашей с вами подруге широкую улыбку. Служители церкви и прихожане расположены были ко мне доброжелательно, за исключением разве нового викария, а также Колина Уилкинсона, церковного старосты. Сначала я расскажу вам о викарии». Это небольшого роста беспокойный и раздражительный мужчина, и я не мог не прийти к выводу, что его очевидное равнодушие ко всем, кто его окружает, свою причину находит в его крайней застенчивости. Мне показалось, что особенно сильное беспокойство у него вызывал как раз Колин Уилкинсон, «Сейчас я на минутку прерву свой рассказ про этого Колина. Вы сами видите, что здесь я сразу ломаю свой четкий и лаконичный стиль изложения. И напомню вам, как преподобная Руфь отзывалась о мистере Палкинсоне, а также о Хатче с Карлом. «Ни Маркс, ни Хатч мне с первой же страницы не понравились». «То же самое, и я могу сказать о Колине Палкинсоне. Его высокомерная деспотичность переходит всякие границы». Хотя, надо сказать, когда ему на это прямо указывают, как, например, это было смело сделано куратом Анжелой, подробнее о ней я напишу несколько позже, он сразу поджимает хвост и оправдывается тем, что это, мол, была только шутка. И в результате все те люди, которые, подобно Анжеле, хотят его осадить, чувствуют себя глупо и впредь, как мне кажется, уже неохотно идут на это. К слову, мне уже приходилось сталкиваться с подобными личностями. Например, у меня на работе был некий мистер Уоддингтон, «Достаточно будет сказать, что я быстро от него избавился, когда перевел в маленький офис в Геннерсфорде». «Вы спросите, где находится этот чертов Геннерсфорд?» «Полагаю, такой же вопрос ему задала и миссис Уоттингтон». «Боюсь, Джоанна, мое письмо все меньше становится похожим на должным образом структурированный отчет. Признаюсь, я пишу его, положив ноги на оттаманку, а рядом со мной стоит стакан с превосходным виски, который вы любезно мне подарили». Закончить этот раздел я хочу словами об Анжеле Грин, втором курате. Это очаровательная, хотя и застенчивая женщина, она глубоко уважает нашу с вами подругу Руфь. В конце этого письма я припишу для вас адрес ее электронной почты, поскольку, думаю, у нас с вами, возможно, возникнет потребность снова связаться с нею. 3. Суть нашего дела. Прежде всего, следует вам сообщить, что в результате общения с деревенскими жителями мне стало ясно. В целом, все они от преподобной Руфи весьма высокого мнения, и многим из них ее серьезно не достает. Однако не менее ясно, что о ее внезапном исчезновении здесь ходят самые разные слухи. В частности, высказываются предположения о каком-то скандале. Но, увы, ни один человек из тех, с кем я разговаривал, не был готов к этому что-либо прибавить». Причем все речи об этом носили характер, скорее, намеков и завуалированных ссылок непонятно на что. Большего Джоанна я и сам пока не знаю. Но мне сдается, что в результате некой оплошности или неосторожного поступка преподобная Руфь стала сомневаться в своих силах и в собственном соответствии своему призванию. Но, судя по отзывам о ее работе в приходе, ей совершенно не в чем себя винить. На самом деле все обстоит с точностью наоборот – Все говорит о том, что ее деятельность приносила людям огромную пользу, и я, со своей стороны, считаю, что пружиной всего случившегося послужил некий, подмеченный ею весьма серьезный сбой в работе прихода. Итак, моя дилемма заключается в следующем. Как нам следует поступить? Я против того, чтобы напрямую обсуждать эту проблему с Руфью, поэтому и пишу это письмо вам, дорогая Джоанна». Мне крайне необходимо посоветоваться с человеком, который неравнодушен к судьбе нашей Руфи. На этой достаточно нерешительной ноте я заканчиваю это письмо. Впереди нас ждет праздник Рождества, семейные дела, и вам будет не до того. Тем не менее, я очень надеюсь на то, что в новом году мы с вами свяжемся и обсудим все как следует. Засим остаюсь вашим покорным слугой и другом Малкольмом Басвелом.